Но это ясная цель. Надо собрать все силы на ее достижение. Вы, Пурхис и Ингрид, ведите наблюдения и расчеты размеров планет. Бер и Низа по массе планет вычислите скорость убегания, а по ней орбитальную скорость и оптимальный радиант обращения звездолета. Исследователи стали готовиться на всякий случай и к посадке. Биолог, геолог и врач – готовили к сбрасыванию разведочную станцию робота. Механики настраивали посадочные локаторы и прожекторы, собирали ракету спутника для передачи сообщения на Землю. После испытанного ужаса и безнадежности работа шла особенно споро и прерывалась лишь во время качания звездолета в завихрениях гравитации. Но «Тантра» уже так сильно убавила скорость, что ее колебания больше не были убийственны для людей. Пурхис и Ингрид определили наличие двух планет. От приближения к внешней пришлось отказаться. Огромная, холодная, окутанная мощной, вероятно, ядовитой атмосферой, она грозила гибелью. Если выбирать род смерти, то, пожалуй, лучше было бы сгореть у поверхности железной звезды, чем утонуть во тьме аммиачной атмосферы – вонзив корабль в тысячекилометровую толщу льда. Такие же страшные исполинские планеты были и в Солнечной системе – Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Тантра неуклонно приближалась к звезде. Через 19 суток выяснились размеры внутренней планеты. Она была больше Земли. Находясь на близком расстоянии от своего железного солнца, Планета с бешеной скоростью неслась по своей орбите. Ее год был вряд ли больше двух-трех земных месяцев. Невидимая звезда Т, вероятно, достаточно обогревала ее своими черными лучами. При наличии атмосферы там могла бы быть жизнь. В этом случае посадка становилась особенно опасной. Чужая, развивающаяся в условиях иных планет, Другими путями эволюции жизнь в общем для космоса форме белковых тел была чрезвычайно вредна для обитателей Земли. Защитные приспособления организмов от вредных отбросов, от болезнетворных бактерий, выработанные за миллионы веков на нашей планете, были беспомощны против чужих форм жизни. В равной степени жизнь с других планет подвергалась опасности на нашей Земле. Основная деятельность животной жизни, убивая-пожирать и пожирая-убивать, при соприкосновении животных разных миров проявлялась с обнаженной жестокостью. Невероятные болезни, молниеносные эпидемии, чудовищно размножившиеся вредители, ужасные повреждения сопутствовали первым исследованиям обитаемых, но безлюдных планет да и населенные мыслящими людьми миры предпринимали множество опытов и предварительной подготовки, прежде чем вступить в прямую звездолетную связь. На нашей Земле, удаленной от центральных, обильных жизнью сгущенных зон галактики, еще не бывало гостей с планет других звезд, представителей иных цивилизаций. Совет звездоплавания только недавно закончил подготовку приема друзей с недалеких звезд из змееносца, лебедя, большой медведицы и райской птицы. Эрк Наор, озабоченный возможной встречей с неизвестной жизнью, распорядился извлечь из дальних кладовых